Слова двадцать Старые навыки. Алекс бросил взгляд на замершую возле него древнюю. «Как-то она сильно напряжена», — недоуменно подумал он. «Может, мой маршрут ведет не туда? Да нет, это точно зал спящих. Что еще это может быть? Или она не чувствует след магнита? Но раньше же чувствовала. Когда он уже хотел было кликнуть в ассанду, та сама очнулась. «Это зал спящих». На удивление безрадостным тоном произнесла она. Правда, женщина тут же улыбнулась, слегка неестественной улыбкой и заговорила своим привычным голосом, умудренной жизнью наставницы молодых адептов. Ты молодец, сэкономил нам кучу времени. Жаль, мы не знаем, где сейчас армия Лиги. Их я тоже нашел, простодушно добавил Алекс. Древнюю вдруг разобрал сильный кашель. Где? По моим ощущениям, Лига доберется до зала спящих через несколько часов. А может и раньше. Пространство тут так перекручено, что мне сложно оценивать расстояние. Бездна. Они совсем рядом. Это катастрофа. За несколько часов ты не успеешь никого разбудить. А может мы того украдем, старейшин? Раз дворец все равно потерян, то хоть спасем кого-нибудь из твоих знакомых. Нет, они слишком сильно зависят от ван для сна а в ванной довольно объемное устройство. Мы такой вес вдвоем далеко не утащим». «Ну, я могу, допустим, нести пять-шесть старейшин», возразил Алекс, вспоминая саркофаги спящих и прикидывая, сколько подобных штук он сможет запихнуть во внутреннее хранилище. Теоретически его сфера имела вместимость куба с гранями в три метра каждая. «Куча места!» Хотя важнее были не размеры, а энергетическая нагрузка. «Жаль, навык еще не добрался до первого усиления». «Нет», — отрезала вас Санда, которая смутно догадывалась о возможностях спутника. «Это опасно не только для старейшин, но и для нас. Не забывай, что нам потом из города бежать. А с грузом это сложнее сделать. В лучшем случае мы справимся с двумя-тремя ваннами». «Утащим, сколько сможем, а там разберемся», — оптимистично заметил Алекс. «И подожди радоваться», — буркнула спутница. Мы еще с хранителем ни о чем не договорились. Так мы же помогаем его школе. Обычно хранители это понимают и идут на контакт. Мира может думать иначе. Это в других дворцах тебе удавалось стать младшим учеником. А здесь ты посторонний на птичьих правах. И как только мы обгоним Лигу, станем первоочередной целью Миром. Понятия не имею, какие протоколы сработают в ее голове. Я, конечно, попытаюсь с ней поговорить, но если не получится то придется отступить и подождать, пока лиговцы подойдут поближе. Тогда она переключится на них, а мы вмешаемся. Все придется делать быстро. Главное, не лезть на рожон. Если миром разозлить, нас двоих она легко выкинет из зала спящих». Вассанда решительно заявила, что поведет она. Алекс и не думал спорить, вместо этого воспользовавшись шансом понаблюдать за техникой спутницы. Вообще, размеры дворца не были такими уж огромными с точки зрения внешнего наблюдателя. Сложности возникали из-за дополнительных мерностей, но если ты видишь узловые точки, в которых пространственные сферы соприкасаются, а точнее перекрещиваются друг с другом, то проблем с перемещением не возникало. К счастью, Васанда эти точки видела и умело их использовала, поэтому через полчаса они были на месте. Зал спящих встретил давлением силы. «Ни шагу дальше!» — раздался сверху грозный женский голос. В этот же момент из-за белесого тумана высыпала колоритная группа скелетов, состоящая из трех лейтенантов, десятка сержантов и нескольких дюжин простых безголовых. Многие были поцарапаны, а некоторые вовсе не имели какой-нибудь конечности. Невеликое войско, учитывая обстоятельства. С ними Алекс и в одиночку легко сладил бы. Впрочем, скелеты не нападали и пока все ограничилось устным предупреждением и давлением, с которым землянин и его спутница справлялись. Хотя ядро Васанды должно быть работало на пределе. «О, это ты, Миром! Рада тебя слышать! Наконец ты обратила на нас свое драгоценное внимание!» Беззаботным тоном произнесла древняя. Однако по ее напряженному лицу и неестественному блеску в глазах было видно, как тяжело ей приходится. «Помнишь меня?» «Ты Васанда и школа незримых путей», — ответила миром, игнорируя приветствие. «Тебе нельзя здесь находиться». «Согласна. Я здесь без приглашения», — перебила хранителя женщина. «Однако ситуация критическая. Мы ведь не первые нарушители правил, верно? Ответь мне, пожалуйста, кто взломал твой дворец и подходит сейчас к залу спящих?» «Я не знаю точно, но им тоже нельзя здесь находиться. Немедленно уходите!» Давление чуть повысилось, однако Васанда, не подав в виду, невозмутимо продолжила. «Зато я знаю, нарушители прибыли из кластера. Они хотят захватить дворец и проботить твоих хозяев. Ты должна была понять это по их разговорам. Как они себя называют?» «Лига!» — выплюнула миром. «Вот именно. Лига — это враг. А я — старейшина дружественной школы, и пришла помочь. Мы бок о бок жили вместе тысячи лет» рядом со мной алекс младший ученик моей школы он тоже пришел помочь что ты предлагаешь спросила миром землянин облегченно выдохнул по крайней мере хранитель видит разницу между васандой и лигой хороший знак мы не можем спасти всех твоих хозяев с сожалением произнесла древняя но можем вытащить как минимум двоих срочно покажи где лежат старейшины фахрат и лицун мы их заберем «Вы никого не заберете! Старейшины погибнут, если их вынести из зала спящих!» Алекс — превосходный энергетический хирург. Он уже... «Нет, это слишком опасно! Я запрещаю вам прикасаться к ваннам для сна!» Упрямо заявил женский голос. «Вы можете служить врагам моей школы! Уходите!» «Ну, я попыталась», — произнесла Васанда, разворачиваясь к Алексу. «Отходим и действуем по моему плану». «Подожди, дай я попробую», — предложил тот и, подняв голову, спросил. Мирам, если я задержу армию Лиги, ты поверишь, что мы союзники и позволишь нам забрать старейшин?» «Если я лично увижу, что вы Лига враги, то разрешу эвакуировать старейшин», — ответил голос. «Отлично. Однако мне потребуется небольшая помощь с твоей стороны. Ты должна отвести меня к великим артефактам. Поможешь?» Алекс замер, ожидая ответа все зависело от того, что для миром сейчас важнее — старейшины или сохранность великих артефактов. «Помогу!» — нехотя произнес хранитель. «Что ты задумал?» — недовольно спросила Васанда, толкнув спутника в бок. «Диверсию. Ты же не хотел драться!» «Это будет очень небольшая диверсия. Я хочу спровоцировать высших стражей и столкнуть их с лиговцами». «И это ты называешь небольшой диверсией? А что тогда большая?» «И почему ты со мной не посоветовался?» — прошепела женщина, недовольная, что все опять идет не по ее воле. Не было времени объяснять. «Похоже, ты все-таки сошел с ума. Как, скажи на милость, ты спровоцируешь стражей?» <как> «Хорошенько их разозлю», — хмыкнул Алекс. «Не волнуйся, я справлюсь». «Охотно верю», — буркнула Васанда. «Злить окружающих у тебя отлично получается». «Тогда поспешим. Лига ближе, чем я думал. Мирам, веди нас!» «Ждите!» — скомандовал голос сверху. «Сейчас я открою проход!» Судя по тону, миром обрадовалось, что нарушители покидают зал спящих, и Алекса я понимал. Хранитель мог давить силой, мог пытаться запутать нарушителей, но на этом его возможности заканчивались. Все доступные скелеты, кроме жалкой группы перед ним, либо спали, отключенные оборудованием лиги, либо их попросту перебили. Единственная более-менее серьезная сила ⁇ высшие стражи. Однако эти ребята охраняли великие артефакты, а что еще важнее, имели свой собственный разум и действовали независимо от хранителя. Фактически высшие стражи были отдельными боевыми единицами, действующими по своим протоколам, чтобы в случае взлома хранителя не подчиняться вору. Это Алекс выяснил у Васанда еще несколько дней назад. Поэтому миром не могла бросить стражи на защиту дворца. «Конечно, Лига рано или поздно должна была с ними разобраться. Но с этим проблем не должно было возникнуть, так как пятитысячное войско — это тебе не тайный грабитель, а серьезная сила». Однако других идей у Алекса не было. «Надо было действовать по моему плану», — продолжала возмущаться Вассанда, когда они добрались до хранилища великих артефактов. «Шансов было бы больше. Как ты вообще собираешься разозлить стражей?» «Просто украду великие артефакты и подкину Лиге». Бездна! «Если бы украсть великий артефакт было так просто, мы бы давно их лишились!» — сплеснула руками женщина. «Артефакты — это энергетические объекты высшей категории. Они защищены от кражи. Да посторонний до них даже дотронуться не сможет, если не связан с той же силой. Твоя идея — полная глупость!» «Ты не поверишь, но однажды я уже стащил великий артефакт!» — хмыкнул Алекс. «Между прочим, это был артефакт второго класса, или зрелый, если тебе угодно». «Ты стащил великий артефакт?» Вассанда изумленно посмотрела на спутника. «У него были хозяева?» «Были», — снова хмыкнул Алекс, вспоминая сердце льда и армию генерала Лишана. «Почему ты тогда жив?» «Ага, собственно, это одна из причин, по которой я отправился на Зеранг. Думаю, что меня до сих пор разыскивают в кластере и поясе». «Неудивительно. Если переживем эту авантюру, надо будет обязательно усилить охрану моего дворца и предупредить Фалу не пускать тебя в зал с артефактами», — пробормотала древняя. Васанда, я подумал, что тебе лучше не участвовать в этой операции, раз ты в нее не веришь. Это может быть опасно». «Мы заперты в городе, и рано или поздно нас непременно поймают, если мы ничего не предпримем. Куда уж опаснее. Поэтому мы вместе доведем это дело до конца». «Ты просто хочешь посмотреть, как я стащу артефакт», — догадался Алекс. «Адепт не должен упускать шанса научиться чему-то новому», — высокопарно заметила женщина. «Кроме того, кто тебя вытащит в случае неудачи?» Хранилище отдаленно походило на личные покои старейшин, только зал был поменьше. Обстановка была одновременно искудной и помпезной. Стены, пол и потолок украшал вычурный орнамент. Однако в помещении не было ни единого предмета мебели. Но главное отличие — воздух буквально гудел от напряжения, столько в нем содержалось вибраций силы. Они покалывали кожу и разъедали защиту, хотя и не казались агрессивными. Просто их было очень и очень много. Этот зал являлся истинным сердцем школы, а также местом для тренировки. Рядом с великими артефактами последователи данной силы развивались быстрее всего и обычно сюда пускали лишь за особые заслуги либо нужно было отстоять длинную очередь. Собственно, зал потому и был небольшим, чтобы усилить концентрацию силы. Алекс заглянул в интерфейс. Среда. Средняя совместимость. Так же, как и в других частях дворца, хотя энергии тут на порядок больше. Отметил он, радуясь, что находится рядом с источниками родственной силы, а то им было бы совсем тяжело. Помнится рядом с сердцем льда, ему пришлось подавлять болевые ощущения. Тем не менее, несмотря на родственную силу, на защиту уходила немалая доля резервов. Да, не зря великие артефакты называют неодушевленными эмиссарами. А ведь их тут аж тринадцать штук. Правда, артефактов не было видно. Они прятались в индивидуальных пространственных склепах-сейфах, как и высшие стражи, которые в этом зале были практически непобедимыми. По крайней мере, Алекс с ними точно не справится в одиночку. «Сколько тебе нужно времени?» — устало спросила Васанда. «Надо осмотреться и подождать». «Давай быстрее, я тут долго не протяну». «Хорошо. Миром, высшие стражи нас видят?» «Да, Алекс», — любезно сообщил голос. «Они вас видят, но не тронут до тех пор, пока вы не совершите какую-нибудь глупость». А, -а, «А, с этим, пожалуй, возникнут сложности. А с ними можно договориться?» «Нет, стражи подчиняются только совету старейшин или главе школы. Все остальные разговоры они полностью игнорируют». «Даже я к ним обращаюсь в строго оговоренных случаях. Например, я сказала, что вы пришли на тренировку». «Отлично. Тогда поясни-ка мне парочку моментов, прежде чем мы начнем». Чем дальше освободители находились от зала спящих, тем активнее им помогала миром. Очевидно, она решила, что безопасность великих артефактов — это проблема высших стражей. «Мол, пусть у них голова болит насчет сохранности ценного имущества» а ей бы с армией захватчиков разобраться. Странное разделение ответственности, но оно было на руку Алексу. На секунду он задумался, а общаются ли думающие машины между собой, так сказать, в нерабочее время. Если да, то должно быть миром гений по сравнению со стражами, так как ее специально такой сделали, тогда как охранников артефактов снабдили лишь необходимыми инстинктами убийц. Зато у тех было тело, которым хранители обделили. Время поджимало, и узнав от миром все, что нужно, Алекс прислушался к пространству. После небольшой настройки ОКО легко обнаружило 13 скрытых артефактов. Судя по излучению, это были те самые легендарные артефакты четвертого класса. Или древние, если по-простому. Между прочим, это на два класса выше сердца льда. Впрочем, тут все было древним до безобразия, даже столы и стулья. Ближайший артефакт находился менее чем в ста метрах. С него Алекс и решил начать. «Мирам, где сейчас Лига?» — уточнил он. «Через десять минут доберется до зала спящих». Прошелестел грустный голос. «Шустрые ребята! Будь готова открыть проход по моей команде! Васанда, ты тоже будь наготове!» «Давно готова», — сухим голосом сообщила спутница, уже даже не пытаясь скрыть напряжение и усталости. «Как именно ты собираешься стащить великий артефакт?» «Скоро увидишь. Все, не отвлекай. Это очень деликатная работа. Я должен полностью на ней сосредоточиться». «Побило бы умника». Чуть слышно пробурчала древняя, услышав свои недавние слова. Но покорно замолчала, понимая, что Алексу действительно нужно все внимание. Сосредоточившись, тот зацепился за артефакт магнитом и стал вкачивать в эту связь энергию. Больше ничего не делал. Даже не пытался пошевелить цель, так как любое движение могло спровоцировать стражей. Но вот появилось чувство, что связь натянулась словно резинка. Пора. «Миром, открывай проход! Васанда, приготовься!» «Канал готов», — раздался сверху голос. «Поторопитесь». «Хранитель нервничает?» «Это хорошо. Значит, прикипело настолько, что миром на все пойдет, как только мы докажем добрые намерения». Машинально отметил он, резко растягивая домен в виде туннеля и доводя его до скрытой цели. Сам по себе магнит не мог выдернуть великий артефакт, особенно четвертого класса. Но магнит плюс домен должны были справиться. Правда потянув, Алекс обнаружил, что артефакт сопротивляется. Его цель напоминала непослушного жеребца, которого пытаются выгнать из загона. При этом жеребец превосходил своего табунчика в силе. Увы, несмотря на ранг комиссара, семь врат и связь с великой концепцией пространства, Алекс был неизмеримо слабее великого артефакта. Тот питал огромный город, защищал зеранг от флота и вообще двигал всю планету. Однако табунщик мог сломить волю могучего зверя, даже будучи слабее физически. В воздухе замерцали тринадцать силуэтов. Стражи. Алекс понял, что у него осталось буквально пара мгновений, после чего надо все бросать и бежать. Но если они убегут, второй раз стражи их не допустят в хранилище. «Подчинись!» — мысленно взревел он, ударяя своей силой по артефакту. Артефакт не отреагировал. «Подчинись!» — уже вслух взревел землянин, вкладывая в приказ всю свою волю. Семь врат в его ядре завибрировали на пределе. Воля эмиссара столкнулась с волей псевдоэмиссара, и... Истинный эмиссар победил. Почувствовал, что к нему движется мощный энергетический объект. Алекс спиной прыгнул в проход. «Давай!» — приказал он Васанди, засекая краем глаза, что тринадцать фигур уже пробежали полпути. Странно, он украл один артефакт, а среагировали все стражи. Один за всех и все за одного. С другой стороны, так даже лучше. Древняя молча захлопнула вход в туннель прямо перед носом у разъяренных стражей и потащила спутника и его добычу по туннелю, используя все свои навыки. Они оторвались. Впрочем, Алекс не обманывался. Он тащит в местилище одного из стражей, значит, те точно не потеряют след. И в хранилище артефакт не спрячешь. В прошлый раз ему пришлось очищать сердце льда от вибраций холода, чтобы оно не разорвало его изнутри. А сейчас перед ним куда более мощный экземпляр. Кроме того, раз в украденный артефакт внедрено сознание стража, тот мог атаковать изнутри. В общем, Алекс тянул артефакт доменом и магнитом, не особо заботясь о маскировке. «Приготовься!» — предупредила Васанда. Одновременно с криком кисель, в котором они двигались, расширился, и лазутчики очутились посреди армии лиговцев. Для противника появление светящегося шара оказалось настолько неожиданным, что они даже не обратили внимания на двух адептов, облаченных в форму лиги, которую предусмотрительно Вассанда держала при себе и заставила Алекса переодеться перед диверсией.